Глава тридцать девятая И да, еще он сказал, что скоро жениться собирается. Лена замерла на месте. Что, простите? Жениц, говорю, пал себе в саду невесту присмотрел. Милана, Милена, не помню, как ее. Авдеев напряг лоб, вспоминая имя будущей снохи. Я у него спросил, где они жить собираются. Оказалось, что у нас. Да уж, засмеялась Лена. Вот счастье привалило. «И не говори!» — закатил глаза Авдеев. «Я ему на днях только новые сандалии купил, а тут уже и свадьба на носу». «Так время и пролетит, не заметим». «Я на этой работе и так его не замечаю. Прошу». Мужчина открыл перед Леной дверь в допросную и пропустил ее вперед. Мартынов уже сидел за столом и читал бумаги, составленные адвокатом. Рукава его уже не идеально белой рубахи были закатаны до локтей, а воротничок расстегнут. «Доброе утро, Святослав Егорович. Как спалось на новом месте?» — спросила Лена, чуть не зевнув. «Вы знаете, бывало и лучше». Мартынов попытался привстать, чтобы поприветствовать вошедших. «Я смотрю, вам тоже не спалось. А вы проницательны. Так о чем сегодня нам расскажете?» Мартынов пожал плечами. «Предлагаю не нарушать хронологию». Лена положила на стол фотографию третьей жертвы. «Как насчет поговорить об Авелине Петровне?» «Будто у меня есть выбор», — усмехнулся мужчина. «Но прошу заметить, что мне эта тема крайне неприятна». «Полагаю, что и ей тоже. Кстати, хочу себя проверить. Ответите честно». Мартынов кивнул и заинтересованно посмотрел на Лену. «Вы ее задушили, затянув на шее ремень от плаща». Хотели, чтобы она больше не могла говорить? Абсолютно точно. Эта старая тварь, как говорят в близких теперь мне кругах, вообще базар не фильтровала. А вы быстро подстраиваетесь под новые обстоятельства, заметил Авдеев. Один из моих талантов, в гордо улыбнулся. Люблю мимикрировать, чтобы не быть слишком заметным. Вы так и не смогли простить ей старые обиды со школьных времен? Это ж сколько уже времени прошло, перебила его Лена. На те события я уж давно плюнул и забыл. Нет, мы встретились с ней в школе на вечере памяти Подойникова по случаю его юбилея. Это же ваш учитель литературы. Да, и, как вы понимаете, я не мог туда не пойти. Она меня, конечно же, сразу узнала. Весь вечер потом на меня оборачивалась и перешептывалась географичкой. И вы думаете, что они говорили именно о вас? По-моему, это называется мнительность. Возможно. Только когда ее пригласили на сцену, у нее начался словесный понос. Она сказала, что покойный был хорошим учителем, понимаете? Не потрясающим, не замечательным, не самым лучшим на свете, а просто хорошим. «Я понимаю, вам это было неприятно, но...» «Да как она вообще посмела рот открыть? Бездарный педагог и специалист в кавычках, а еще взяточница и карьеристка!» Мартынов покраснел от злости. «Святослав Егорович, может нам прерваться?» «Нет, я в порядке», – мужчина глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. В общем, Истомина долго вспоминала, какой он был галантный кавалер и интересный собеседник. А потом выдала, что Федор Михайлович все же был чересчур добрым и доверчивым, поэтому его добротой и пользовались всякие проходимцы и выскочки, которые не могли своим умом ничего добиться. В этот момент она, естественно, смотрела прямо на меня. потом еще и географичка на меня вылупилась что ж ясно сказала лена а когда это случилось в день убийства я не помню чтобы были какие то мероприятия кроме обычных уроков нет это произошло за два месяца до ну вы понимаете мартынов нервно тер пальцами костяшки если честно я хотел ее прибить еще в тот самый день но вдруг подумал что моя кандидатура может всплыть и вовремя остановился вы тоже следили за ней — спросил Авдеев. В этом не было необходимости, Истомина была человеком привычки, и она не любила никаких отступлений от придуманных ею уже правил. Ходила всегда одной дорогой и почти в одно и то же время, носила одно и то же. Мне даже кажется, что этот плащ я видел на ней еще в своем школьном детстве. Лена изо всех сил старалась скрыть зевоту. Сегодня ей было скучно. Она с трудом слушала монотонную речь такого же невыспавшегося, как и она Мартынова, и очень хотела домой. «Истомина видела, что это были вы?» Авдеев будто почувствовал состояние коллеги и взял инициативу в свои руки. «Конечно! Я хотел, чтобы она знала!» Мартынов вдруг некрасиво улыбнулся. «На улице было уже совсем темно, она даже не поняла, что произошло. Я подставил к ее горлу нож, и она не кричала, только повторяла... «Бородин, ты не посмеешь, ты не посмеешь!» «Нож? Случайно не тот, которым позже был зарезан Васильев?» — поинтересовалась Лена. «Да, тот самый. Арсенал у меня, к сожалению, невелик». «И что вы тогда чувствовали? Все-таки в этот раз вы смотрели в глаза своей жертвы». «Вам, интересно, Елена Валерьевна, не испытал ли я при этом сексуального удовлетворения?» — опять некрасиво улыбаясь, спросил Мартынов. «Вообще-то я всего лишь хотела узнать, было ли вам жаль ее?» «На оба вопроса мой ответ — нет». Лена шла по коридору, и ей показалось, что на мгновение она провалилась в сон. Кожа болела от каждого прикосновения. «Ты совесть совсем потеряла?» — послышался знакомый голос. «Или я так изменился до неузнаваемости?» Девушка сфокусировала взгляд. «Саш, прости, я на автопилоте. Буквально на ходу сплю». У меня ощущение, что до кабинета иду уже часа полтора. Так по ночам спать надо. Подбегнул ей брат. Слушай, маме-то голубцы сегодня обещала. Поехали. а? Обратно доставлю в целости и, возможно, сохранности. Какие еще голубцы? Я планирую рухнуть в кровать при первой же возможности. Там и рухнешь. Мои рады будут. Постоянно про тебя спрашивают. Ой, хватит мне зубы заговаривать. Засмеялась Лена. «Я же знаю, что ты от меня хочешь, а ничего, что это тайна следствия!»